ЭПИЛОГ На высоком берегу южного притока Радхи Арьев ждала удачная охота. Целые стада большущих голоногих птиц преспокойно ходили в густой траве, даже не думая улетать. Воины со смехом били их палками, перекидываясь между собой фразами о том, что на этакую живность даже стрелы жалко тратить. За рекой ревели трубы. Наггские всадники тщетно пытались прорвать строй колесниц, и словно сжатые колосья падали под копыта коней и шипастые колеса. Вначале бойцы отряда, оставленного Кераном на случай, если кому-то из змеиных выродков удастся перебраться через реку, внимательно следили за сражением. Но затем, когда аромат жарящегося мяса позвал их к кострам, бросили это бестолковое дело. Что там следить? Загнанные в камыши Накхи оказались в западне, из которой не было выхода. Рассевшись у костров, Арии обсуждали между собой произошедшую битву, говоря, что в столицу им придется вернуться без славы, но зато сытыми и хорошо отдохнувшими. Уже смеркалось, когда появились они. Полыхавший на низком берегу реки пожар бросал на всадников багровые отблески, делая их и без того ужасные закопченные лица и вовсе не человеческими. Они появились будто из-под земли. Первый увидевших воин быстро вскочил, ткнул в приближавшихся наездников пальцем, да так и остался стоять с открытым для крика ртом. А спустя мгновение его голова отлетела в сторону снесенная лунной косой Сарсана! Арьи в суматохе хватались за мечи и луки, некоторые бросились к стоящим в отдалении косящим колесницам. Но добежать не успел никто. Поле схватки оглашалось лишь ржанием коней и криками ужаса. Да и сколько там было этой схватки! Вырвавшиеся из западни подни Накхи пронеслись по незащищенному стану, рубя все живое. Полторы сотни человек расстались с жизнью так же быстро, как и забитые ими птицы. Когда же с этим было покончено, Саар Са натёр кровь с клинка и спрыгнул на землю. Он был мокрый с головы до ног, речная вода и вражья кровь пропитали его чёрное одеяние. Но ему не было до того дела. Лицо Ширама пылало таким жаром, что, казалось, даже над одеждой поднимался пар. «Отрубите всем головы и сложите их глазами к реке!» Он кивнул в сторону противоположного берега, над которым бушевало пламя степного пожара. «Пусть хоть после смерти смотрят, куда должны были смотреть при жизни!» «Постойте! Если найдется хоть один живой, тащите сюда!» Вскоре к ногам Сарсана рухнул раненый Арий. «Я ничего не сделал!» — умолял он. — Я никогда не замышлял ничего дурного против Накхов. Я простой колесничий. При слове «колесничий» глаза Шарама полыхнули, и кулаки сжались. — Отрубите ему руки и ноги, да сразу прижгите, чтобы не истек крови и не впал в горячку. Он склонился над пленником. — Когда тебе отыщет Керан, я думаю, это будет скоро, передай ему мои слова. Я уничтожу Аратту. Я не буду знать покоя до тех пор, пока гора из черепов Арьев не сравняется с нашими горами. Первородный змей давно не получал кровавой жертвы, и отныне я обещаю кормить его, не скубясь. Друг, что ты такое говоришь? — запинающимся голосом произнес Хаста бледный даже в сгущающихся потемках. «Зачем тебе все это? Вспомни о Юра!» «Молчи! Не смей говорить, пока я тебе не позволю!» Шрам метнул на рыжего жреца яростный взгляд. «Ты мне брат, но я повелитель Наков!» Он вновь обернулся к ждущим его приказа воинам. «Рубите головы, забирайте оружие, коней и еду!» Сожгите колесницы, и поскорее нас заждались в Нагхаране. Мария Семенова, Анна Гурова Аратта. Книга вторая «Затмение». Текст читал Сергей Уделов. Февраль 2021 года. Тверь.